Глава двадцать Получив порцию чего-то разноцветного, я поковыряла в ней вилкой и с опаской положила в рот небольшой кусочек. «Ну как?» — с любопытством осведомился муж. «На что похоже?» «Как ты говорил, нам лет, ответила я. «Только в него добавили овощи, еще вроде рыбу». «Сардинка!» — обрадовался Феликс. «Вот она! А у меня изюм!» — удивилась Маша. «Колбаса с фирменным чаем от головы», — возвестила Люся, внося на подносе большой коричневый шар. «Нужно каждому в отдельной малюсенькой колбасе делать, но у вас их столько нет. Хорошо, хоть эту здравенную колбасину нашла». «Колебас», — засмеялся Феликс. «Сосуд для питья, настоя листьев падуба Прагвайского, более известного под названием мате. Изначально индейцы изготавливали колебасы из тыквы-горлянки». Теперь их делают из дерева, фарфора, керамики. Мне сей оригинальный чайник подарили в Парагвае, когда я там лекции в университете читал. Не знал тогда, что колебасы огромными бывают. Я его ни разу не использовал». «Ой, как много вы всего знаете!» — воскликнула Люся. «Откуда у вас столько ума?» «Из книг», — серьезно ответил профессор. «Читайте больше». «Через три минуты налью из колбасы в чашке. — засуетилась домработница. — Петь следует через трубочку. Забыла, как она называется. — Имя ей — Бомбилья, — подсказал Маневин. — Точно! — обрадовалась помощница по хозяйству. — Люсенька, а каков состав этого попеля? — спросила Маша. — Каков рецепт блюда? Людмила махнула рукой. — Его нет, это из бразильской кухни. Нельзя готовить еду, если не знаешь, какие продукты использовать. Тоном знатока гурмана возвестил Дегтярев. «Я раньше, когда с Тёмой жил и готовил себе омлет, брал книгу, читал. Разбейте 10 яиц». «Ничего себе у тебя омлетик был!» — восхитился Игорь. «Размером с Илью Муромского!» «Шлендропопель — радость экономной хозяйки!» — затараторила Люся. «Делается он после прихода гостей, или если в холодильнике чего съеденное скопилось». Вот у нас умирала банка сардин, пучок укропа, две сосиски, пара помидоров, полсклянки вишневого варенья, творог, понедельничные макароны, а еще через два дня срок годности у консервов, который Маша из Таиланда привезла, заканчивается. «Мадагаскарские тараканы в винном соусе», — уточнила Маша. «Мне их подарили, сама бы не купила». «Хватаешь, все мелко режешь, заливаешь смесью из яиц с молоком, ставишь в духовку и печешь часок» продолжала домработница. «Шлендропофель быстро готовится. Вместо того, чтобы выбрасывать продукты, их слопать можно». «И тараканы там», выдохнул Дегтярев. «Внутри?» «Ну да», кивнула Люся. «Вон они, такие коричневые кусочки. Я их так миленько потяпала. Раньше большие были, лапки здоровенные, усы длинные». Полковник быстро отодвинул от себя тарелку. «В насекомых кладись белкам». Пробормотал Феликс тоже отставляет себя еду подальше. Ученые считают, что сранча, тараканы и же с ними со временем станут полноценной заменой мяса. «Надеюсь, эти времена не скоро настанут», — передернулся Игорь. «Как можно есть такую гадость?» «Люся, налейте всем чаю», — попросила я. «И принесите хлеб, сыр, масло». «Так все в шлендропопель ушло», — развела руками креативная повариха. Кстати, я пирожки купил, потер руки Феликс. Вот ими и поужинаем. Пейте медленно, тону мучительницы первого класса завела Людмила. Ни одним махом. Надо почувствовать потрясающий вкус, насладиться каждой капелькой. А заварка не содержит какие-нибудь паучиноги или хвосты обезьян? поинтересовался полковник. Люся отошла от стола. «Мясо в чаек не кладут, там одна трава». «Ну, и как?» Маша, Игорь, Феликс и полковник почти одновременно глотнули из своих кружек. Я замешкалась, потом решила тоже отхлебнуть настой, но глянула на домочадцев и в раз потеряла желание испробовать зелье. Дегтярёв сильно покраснел. Манюня побледнела, у Маневина из глаз текли слезы, а Игорь сидел с полуоткрытым ртом». «Что, вкусно?» — спросила я. «Эй, почему вы молчите?» Люся схватила колебас, налила из него жидкость в пустую кружку, разом опустошила ее и встряхнулась, как собака, попавшая под дождь. «Ух, пробирает! В голове светлеет! Дарья, а вы почему не пробуете?» «Пусть начало остынет», — протянула я, глядя на окаменевших домочадцев и слушая тихий внутренний голос, который шептал. «Дашечка, если твои родные, которые никогда не умолкают и тараторят безумолку, сейчас лишились дара речи и превратились в статуи, тебе не стоит даже нюхать варево. То, что лишило голоса полковника, совершенно точно не сравнимо ни с чем по мерзкому вкусу. «Вспомни, когда вы летали в Мексику смотреть на пирамиды Майя, в местном баре туристам подали пунш по рецепту индейцев». Да уж, ничего более отвратительного я в своей жизни не пробовала. Мне судорогой свело желудок, горло перетянуло ремнем, язык вспыхнул огнем. Выдавить из себя хоть один звук было невозможно. А Дегтярев Бэка комментировал свои ощущения от напитка. Не стану повторять, с чем он его сравнивал. Самая мягкая оценка была про анализ осла, больного коровьим бешенством. На мой взгляд, смелое заявление — «Разве шаг может подцепить недуг, которым страдает крупный рогатый скот?» «И откуда Дегтярев знает, каков анализ на вкус? Он что, его пробовал раньше?» «Чаек чуть тепленький», — закудахтала Люся. «Хлебайте смело, не обожжетесь!» Я еще раз посмотрела на застывшие фигуры домочадцев и почувствовала стойкое нежелание влить в себя даже каплю настоя. И тут, откуда ни возьмись, появилась мафия, Она подбежала к столу и одним махом опустошила мою чашку. «Вот пакостина!» — возмутилась Люся. «Сейчас еще вам налью. В колбасе много чая. Не переживайте, хватит на три-четыре порции!» Мафия оглушительно чихнула. Из пасти собаки вылетело белое облако. Псина подняла уши и издала звук, похожий на стон. Нечто, смахивающее дымок стало медленно куриться над ее макушкой. Через секунду свернутый колечком хвост мафуши распрямился, задрался и из ее филейной части повалил фиолетовый дым. В гостиной ощутимо завоняло не очень чистым туалетом, где интенсивно использовали дезодорант с ароматом лаванды. Потом мафия кнула, вздыбила шерсть, села столбом и тоскливо завыла. Из ее пасти вываливались клубы синего дыма. «Что это с ней?» — удивилась Люся. «Вам налить свеженького не -к не надо?» прозыкалась <связывая> я, изумленно глядя на утопающую в лиловом облаке мафия. «Ик!» — звонко произнес Дегтярев. «Господи!» — прошептала я, наблюдая, как от головы полковника исходит дым того же цвета, что из попы собаки. «О, -о, -о у тебя из ушей чадит!» Следом за Александром Михайловичем и Кать начали Машка и Игорь и Феликс. «Вкуснота!» — причмокнула Люся, допивая вторую порцию. «Бодрит, веселит, оздоравливает!» Мафи свалилась на бок и оглушительно захрапела. «И успокаивает!» — показывая пальцем на заснувшую собаку, заявила домработница. «Эффект сногсшибательный!» Ко мне вернулся голос. «Людмила, похоже, вы щедро положили в чаёк лаванды». «И где нашли ее? На кухне среди специй ее нет. Не употребляют растения в пищу». «И зря!» — укорила меня домработница. «Эти цветы, кстати, полезнее лука и морковки. Взяла в гардеробные мешки, которые там висели». «Со средством от моли? удивилась я. «Ага, вытрусила оттуда лаванду в колбасу», — продолжала Люся. «Немного не хватило. На два стакана воды нужно полкило кустарника». А у меня было 498 граммов. Очень аккуратно всегда составляющие на весах отмеряю. Но я подумала, что это не принципиально. Меня травят как моль, закричал полковник. Я обрадовалась. Ура! Дегтярев заговорил. Микрочешуя крылая бабочка намного меньше тебя, заикнулась Маша. И человека лаванды нельзя убить. Отлично. Вот и Манюня к нам вернулась. «Можно мне обычного чаю?» Прошептал Феликс. «Черного, крепкого, с лимоном». «Вижу, вам настой не понравился», обиделась Людмила. «Ну и ладно, сама допью то, что в колбасе осталось». Я покосилась на домработницу. «Интересно, почему на нее зелье не действует? Может, Люся Терминатор?» «И мне обычного чайку, а не этой пакости», сказал Игорь. А я вас десертом угощу. Вот. Он открыл свой пакет, вынул оттуда несколько рулонов туалетной бумаги, поставил их на стол и потер руки. Каждому по штучке. Сейчас попробуйте съедобную втулку. Оцените ее по достоинству и станете спонсорами моего нового мега-успешного бизнес-проекта. Ну, кто первый? Со вкусом селедки под шубой. Александр Михайлович, вы любите эту закуску, поэтому вам первому даю. «Обратите внимание на цвет бумаги. Это колер хвоста сельди с оттенком свеклы в майонезе». Полковник вскочил и побежал вон из столовой со словами. «Никогда! Хватит с меня чая со средством от моли!» «На мой взгляд, весьма мило закусить его втулкой от пипифакса», — рассмеялся Феликс. «Ни за что! Ни за какие деньги!» — проорал толстяк и порысил в коридор. Я прижала губом салфетку. Наверное, не стоит говорить полковнику, что за ним тянется хвост фиолетового дыма.